34. Я рад, что ты жив, парень», — не вынимая дымящуюся сигару изо рта, сказал главный механик. Пепел светал на пол, что было явным нарушением устава, ведь запросто могло произойти воспламенение, а там недалеко и до пожара, и вообще, курение на боевом посту. Но по всему выходило, что он плевал на правила и дымил, когда хотел и где хотел. «Я тоже, Бубба. Что, хреново? Устал, как собака, кивнул Крис. Давай помогу». Буба поддержал оркса, когда тот выбирался из кабины истребителя, и довел его до стульчика, на который Крис тяжело грохнулся. Теперь он дрожал уже сам. Он подумал, что никогда так не уставал, даже на самых сложных, трудных тренажерах. Накатил страх. Банальный страх. В бою бояться было некогда, а вот сейчас... Впрочем, он действительно легко отделался. Крис с какой-то отрешенностью наблюдал, как чью-то машину заливают пеной, и та, окрашиваясь в оранжевый цвет, стекает на пол. «Не косой!» — увидев на миг из-под пены номер машины, с облегчением подумал Крис. Окислительный бак пробили, кивнул на это Бобба. «Что с пилотом?» «В норме. Хотя еще минуту и от машины ничего бы не осталось. Пилотам-новичкам, которые оказались довольно близко друг от друга, подошел их командир. «Молодцы! Справились с задачей!» «Рады стараться, сэр!» — в ответили уставшие пилоты. «Значит, торпедоносцы дошли до цели, сэр?» спросил Форкс. «А хрен их знает?» Беззаботно пожал плечами майор Гастон. «Это уже не наша забота. Мы должны были их прикрыть, и мы их прикрыли. А что там дальше с ними произошло, дошли они до цели или не дошли, смогли торпедировать судно или не смогли, лично мне глубоко наплевать?» «Ясно, сэр». Крис кивнул. Жизненная позиция командира ему понравилась. «Меньше переживаешь, лучше спишь». Тем более, что они действительно выполнили свою задачу, довели, почти довели ТКГ-2 до дистанции торпедирования. А уж попали те или нет, действительно, не их забота. Кого подбили, сэр? Кисточку и Горбатова. Крис кивнул. Он знал этих пилотов. Первый любил рисовать, а потому его прозвали Кисточкой, и на хвосте у него было нарисовано орудие художников. Горбатова прозвали из-за его легкой сутулости впрочем, не помешавший ему стать пилотом. — Как они, сэр, на смерть? Нет, жить будут. Сейчас их вылавливают, но горбатому грозит кесонка. Разгерметизации, понял Крис. — Почти верное увольнение на пенсию. Но, впрочем, все зависит от степени тяжести. — Но вы не расслабляйтесь, — уже уходя сказал майор. — Выпейте чего-нибудь бодрящего. Возможно, нам вновь скоро на выход. — Так точно, сэр, — чуть привстал Фокс. — А вот и бодрящее. Буба протянул Крису большую чашку кофе. «Спасибо». Вдвоем они некоторое время наблюдали за действиями команды техников. Те возились с пробитым крылом. На подвеске уцелевшего крыла уже навешивали новые ракеты. В картриджи добавляли бы и запас к пушкам и пулеметам. «Что-то серьезное, Бубба, отхлебнул кофе, спросил Крис. «Не. Всего две пробоины. Плевое дело. Мы уже их заклепали. Так что можешь хоть сейчас в бой». Буба отошел, чтобы руководить своими подчиненными. Его место занял Лагранш Руссо. Здорово, напарник. Построился он с рукопожатием, будто давно не виделись. Здорово. Что там у тебя? Двигатель. Сейчас в темпе меняют, говорят. Новый выход через 10-15 минут. И что? Успеют? А то! Мой технарь сказал, что уже насобачился на установке двигателей. Говорит, дескать, у этой, то есть моей машины, судьба такая, что ей через выход движок пробивают. И что характерно... Машина не взрывается. Мистика. Да ну ее нахрен. Ведь однажды может случиться и так, что взорвется. И никакая судьба не спасет. Ни каркой. Лагранж постучал себя по голове, так как нигде деревянной обшивки не имелось. Считалось, что голова для этого тоже вполне годится. Крис вытянул руку вперед. Но нет, все в норме. Она не дрожала, как после боя. Заметив этот жест, Лагранж усмехнулся. Я тоже. Едва из кабины вылез. «Интересно, мне за пробитый двигатель штрафные очки снимут?» «Не снимут», — заверил его подошедший Буба. «Его команда уже все сделала, даже успела закрасить место пробоины». Крис заметил, что цветовой оттенок не совпадает, но мысленно махнул на это рукой. И уже отдыхала. «Тебя ведь не сбили. Пока сможешь долететь до ячейки, ты считаешься целым. Даже этот засранец не получит взыскания». Буба кивнул на самолет, облавленный окислителем. Засранец стоял возле своей машины, и я задачу начисал в затылке, видимо, не понимая, как вообще жив остался. Хотя его машина уже просто большой кусок дерьма, и придется провозиться с пару недель, прежде чем она снова сможет летать. Но ничего, запчастей у нас до хрена и больше, так что все заменим, и будет лучше прежнего. Можете не сомневаться. Ясно. Ладно, отдыхайте пока. Вам еще повезло, что на фронтах затишье, и у вас есть время. А то ведь бывало, летчикам даже из кабины вылезти некогда было. Только войдут, заправятся, боеприпасом загрузятся и снова на вылет. Жуть. Лагранж же всего передёрнула. Крис воспользовался наставлением бубы и прикрыл глаза, хотя хотелось переодеться и подсушиться. Мокрое от пота исподня липло к телу, но было нельзя. Следующий выход мог состояться в любую минуту. Стульчик технарей оказался вдруг таким удобным, что Коркс и сам не заметил, как провалился в сон, как в омут без сновидений, но все же дающий прилив свежих сил.